Цель этого законодательства, проливающего определенный свет на характер послехрущевского руководства, пресечь протесты против несправедливости типа процесса над Синявским и Даниэлем. На это указывали советские писатели и ученые. Выступая на пленуме итальянской компартии ноябрь 61 года, сенатор-коммунист Саккеа сказал...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 нет никаких гарантий против повторения того, что произошло в 30-х годах. Милован Джиллес пишет, «К сожалению, и сегодня, после так называемой десталинизации, можно сказать то же, что и до нее общество, созданное Сталиным, существует в полном объеме, и тот, кто хочет жить в мире отличном от сталинского, должен бороться».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 Приложение Д. Карательные органы К 1934 году политические и психологические предпосылки большого террора были уже налицо, и одного усилия сталинской воли оказалось довольно, чтобы пустить террор в ход. Техническая база террора, машина тотального властвования, была уже давно построена и отлажена.